Голова 14-я. Павел не знал, какими методами доктор Синицына приструнила своих работников, но ремонтная зона смогла удивить полковника. Марина не только ввела в строй побитые МКП, которые они привезли на эвакуаторе, Но и успела провести вскрытие добытого пришельца. Сама девушка умоталась так, что не стала пытаться провести презентацию с красивыми картинками, а просто постучала в дверь и сунула едва успевшему проснуться Павлу папку. Отчёт. Машину куклы запустили, тесты она прошла. Я 3 часа посплю и приду в штаб. Глаза у девушки закрывались сами собой, а походка была как у пьяной. Так, иди-ка сюда. Полковник взял девушку под локоть и завёл внутрь. Его жилое текс состояло из двух комнат, и в гостиной расположился широкий диван с пухлыми подушками. На него-то девушку полковник и усадил, справедливо полагая, что до своего отсека Марина может и не дойти. Что вы себе позволяете? Девушка попыталась сопротивляться, но едва её голова коснулась подушки, она тут же вырубилась. Павел подумал о том, чтобы снять с неё заляпанный рабочий комбинезон, но решил, что они для этого недостаточно близко знакомы. Поэтому он ограничился тем, что просто укрыл её пледом. 6:00 утра. До часа Х осталось 3 часа. И Павло вместо того, чтобы организовать оборону заставы, вновь пришлось побыть дамским угодником. Он хотел проинструктировать бойцов ещё раз лично, но перед шеренгой построившихся пилотов отсутствовал Березов, а из казармы доносились крики. Зайдя внутрь, полковник увидел странную сцену. Между рядами коек стоял Березов, державший в руках объёмистую сумку. В ручке этого баула вцепилась кукла. Девушка моталась вокруг старшины, стараясь вырвать из его рук свой багаж. «Отдайте! Немедленно отдайте! А вообще, оставь это себе!» Блондинка отпустила сумку. «Пожалуйста!» «Можешь даже начать носить моё бельё!» Девушка развернулась, чтобы уйти, но на её пути оказался полковник. «Стоп-стоп-стоп! Ты куда собралась?» «Как куда? Вы что, издеваетесь, что ли? Домой!» Сою уютную квартирку с розовами шторами, подальше от этого ужаса, от этой войны и крови. Я не хочу иметь ко всему этого никакого отношения. Она попробовала было протиснуться между полковником и двухъярусной кроватью, но Павел вытянул руку и остановил её. "Пусти! Я понимаю, что ты чувствуешь". "Да ни хрена вы не понимаете. Для вас это норма. Вышло 15 человек, вернулось 14. Леминг. Да какой на хрен леминг? Он Лёша Придумываете на эти клещи собачьи, что мы изображать, что это не люди гибнут, а дурацкие позомны. То, что люди погибают, это ни черта не норма. Вот именно. Так что просто отпустите меня. Не дала договорить Береза у девушка. Ты можешь шутить? Посторонился Павел, но как только кукла проскользнула мимо, он бросил ей вслед. Но тогда гибель леминга Алексея будет напрасной. Девушка остановилась, её плечи вздрогнули, как будто от удара плетью. Он был твоим напарником. Он в трудный момент прикрыл твою спину. А ты уйдёшь и даже, наверное, сможешь жить с тем, что хороший парень Лёша отдал свою жизнь за твою. Березов покачал головой. Ветеран не одобрил методов командира, но вслух осуждать не стал. Павел и сам знал, что поступает несколько подло, прибивая к углу чувство вины из-за гибель товарища, но с другой стороны, именно её неободуманные действия и привели к потерям в роте. Если бы она не понеслась на вертушку, сломя голову, то и Лёха сейчас бы в общей шеренге на улице стоял. «Да вы! Да вы!» Девушка с нескрываемой ненавистью смотрела то на одного, то на другого военного. «Твари вы! Да и всё!» Девушка вышла и хлопнула дверью так, что с потолка пыль посыпалась. «Вернётся через пару часов», — предположил Березов. «Может быть и раньше, но на машину её не ставить, пускай пару дней отдохнёт». Таким образом, в строю остались 13 МКП, но сажать куклу за рычаги сейчас ни в коем случае было нельзя. Сорвётся и натворит дел, а так пострадает неделю и вернётся в строй, злой и жаждущий мести. Злыми были собравшиеся на плацу пилоты. Как правило, выжившие в первом бою накручивали себя, чтобы выглядеть в глазах других этакими лихими вояками. Павел должен был рассказать им план на сегодня. Но проблема заключалась в том, что плана у него не было. Он не знал, что произойдёт после того, как закончится отсчёт времени, транслируемый в эфире двоичным кодом из пирамид. Может быть, они взорвутся и вызовут глобальный катаклизм. Может быть, просто исчезнут. А может быть, что нам новый день несёт, мы не имеем ни малейшего понятия. Павел не стал кривить душой. Но, что бы ни случилось через пару часов, мы будем к этому готовы. Пилоты МКП Всегда готовы к любой, даже самой экстраординарной ситуации. И знаете почему? Потому что мы управляем бронированными великанами весом по 20 тонн, выкрикнул кто-то из толпы. И поэтому тоже. У нас полный боекомплект из мин, ракет и снарядов. Есть такое дело. Нас поддержит система обнаружения и артиллерия заставы. И это верно. Но дело ещё в том, что за рычагами МКП сидите вы, отчаянные мальчишки и девчонки. Сегодня задача проста. Отиживаемся в укреплениях и наблюдаем. За стену не шагу. А если вертушки придут сюда? спросил малой. Ты вчера уже убедился, что их можно убивать. Заслужил табличку на свой мухтар. Тогда зачем спрашивать, если они припрутся сюда, то здесь и сдохнут. А вы сделайте всё, чтобы им в этом помочь, потому что мы люди, управляющие великанами. Мы плевьёмся минами, оглязаемся очередями и бьём так, что скалы трескаются. Просто не теряйте головы, слушайте приказы, и мы переживём этот день без потерь. Впрочем, как и все последующие. А теперь по машинам. Пилоты МКП обычно сами подбирали конфигурацию машин перед заданием, но Павел авторитарным решением распорядился установить одинаковые модули на все машины. А почему бы нет? Задача у всех бойцов сегодня была однотипная. Спецстроивцы с наружной стороны стены поставили полудоты углублённые в землю бетонные стаканы. в которых мухтары размещались по одному. Их высота была строго выверена. Присел, скрылся от вражеского огня. Встал, превратился в неподвижную огневую точку. Рукопашное в повестке дня не стояло. Павел не планировал воевать с вертушками на близком расстоянии, поэтому на левую руку он всем навесил автопушку, а на правую — солидное орудие калибром в 100 мм. «Мелким калибром поливаете, раните, сбиваете темп, с правой руки добиваете». инструктировал пилотов Павел, забравшись в свой бетонный стакан. «Мины на этот раз отменяются. У них слишком непредсказуемая траектория. Не хочу, чтобы вы друг друга покалечили. Вместо них у вас ПТ-Уры на плечах». «Что такое ПТ-Уры?» — задал вопрос кто-то из бойцов. «Противотанковые комплексы с активным наведением. Захватываете цель, стреляете и забываете. Ракета запоминает контуры цели и сама её преследует. В каждом контейнере по четыре ракеты. и того боезапас 8 штук. Но обращаю ваше внимание, за вашей спиной в доте люк. Открываете его и если люди, которые сначала делают, а потом думают или вообще не думают, что они делают. Иногда, и после слов полковника, кто-то тут же восторженно ахнул в эфире. Мачастная, сколько тут всего? Боеприпасы в картриджах. Замена секундное дело при должной сноровке. Сбрасывайте пустые, манипуляторами достаете и ставите их на место полные». У МКП серии «Мухтар» было огромное достоинство. Орудия размещались на запястьях, и манипуляторы имели вполне функциональную пятерню из пальцев. «Если вас подобьют, падайте на пол. За тем же люком есть здоровая красная кнопка. Жмите на нее, и дот сверху закроет бронеколпак из стали толщиной в 7 сантиметров. Отсидитесь там, после заварухи вас вытащат». «А пока нам чем заниматься?» Беда с этими гражданскими. Солдата посадил в окоп, дал в руки винтовку, сидит, ждёт, вопросов глупых не задаёт. А этих ещё развлекать надо, проворчал про себя Павел. Чтобы операторы сильно не скучали, он вывел на обзорные экраны роты две трансляции с развед-дронов. Воздух были подняты все имеющиеся в наличии стрикоски. Близко подлететь к пирамиде они не могли, сразу теряли связь с базой, но площадь вокруг неё они охватывали полностью. Вторая же трансляция шла из Уссурийска, и глядя на то, какими конструкциями обнесли объект П1, Павел чувствовал откровенную незамутнённую зависть. До этого момента ему казалось, что возводя заставу, спецстроивцы выложились на полную катушку, но теперь он имел возможность воочию убедиться, на что те были способны. Здания вокруг пирамиды были снесены под чистоту, а освободившееся пространство закатано в бетон. Получилась идеально простреливаемая со всех сторон площадь без единого укрытия. Окружили её сразу тремя оборонительными кольцами. Первая стена была невысокой, зато в ней были встроены глубокие, хорошо защищённые окопы для САУ и штурмовых танков. Те и так были отлично бронированы, а находясь в надёжном укрытии, становились и вовсе практически неуязвимыми. На следующем поясе обороны располагалась пехота, причём насколько Павел мог судить по торчащим из бойниц стволам вооружена она была явно нелёгкой стрелковкой. Только гранатомёты, тяжёлые пулемёты и прочие виды вооружения, творящие на поле боя настоящую вакханалию. Третий круг укреплений не был непрерывным. Он состоял из закрытых позиций для миномётной стрельбы. Если бронетехника и пехота не смогут сдержать угрозы, исходящие от пирамиды, то мины должны будут выжечь и перемолоть в труху любого противника. Но и миномёты не были последним рубежом обороны. На случай, если ситуация совсем выйдет из-под контроля, верховное командование заготовило две баллистические ракеты Кедр, которые запускались из окрестностей Екатеринбурга. Они несли не ядерные, а объёмно-детонирующие боеголовки, но и их бы хватило, чтобы угробить не только пирамиды, но и защитников города во всех оборонительных кольцах у Сурийска. Так что положение войск в городе, несмотря на все их укреп районы, привилегированным назвать было сложно. Фактически защитники Уссурийска становились смертниками. Если нечто инопланетное прорвётся за линию обороны. Секунды скакали как сбесившиеся кролики, медленно и важно выступали минуты, а на передаваемых дронами кадрах ничего не менялось. Над основаниями перевёрнутых пирамид, без какой-либо понятной системы, время от времени завывали торнадо из песка. Бесцельно покрутившись пару минут, они исчезали. Если пришельцы по истечении обратного отчёта готовили человечеству тотальный апокалипсис, то делали они это незаметно и неторопливо, чтобы не жечь себе нервы, наблюдая за трансляцией, на которой ничего не происходит. Павел достал папку, которую ему сунула Марина, и начал её листать. Сперва он чуть её тут же и не закрыл, наткнувшись на ломающие мозг научные термины. Но доктор Синицына была умничкой, специально для одарённых людей с высоким IQ В конце отчёта на встала фраза на человеческом языке, и гласила о том, что вертушка, скорее всего, сущность не мамой и папой рождённая, а созданная на конвейере машина. Пользует этой теорией, говорил тот факт, что структуры органов или механизмов были идеальными. Абсолютная симметрия соблюдалась даже на атомном уровне, что невозможно для живого существа, по крайней мере, для земного. Идеальный химический состав, идеальная чистота всех материалов. Так по мнению Марины, в природе не бывает. Однако построенные вертушки были по вполне биологическим стандартам, копируя устройство земных насекомых. Прочный внешний корпус, одновременно служивший скелетом и бронёй. Внутри него болталась похожая на кисель начинка, очень напоминающая по своему составу органику. Правда, эту органику основательно усилили и улучшили нанотнитями. Точно такие же были в голове Остаршины и в корпусе МКП у Павла. Кстати, те шестигранники, из которых состоял верхний покров вертушек, тоже скреплялись между собой на нитями. Эти подвижные элементы, во-первых, обеспечивали гибкость брони, являясь по сути высокотехнологичным аналогом пластинчатых доспехов, а во-вторых, набор из таких пластин мог принимать любую форму и защищать не только вертушек. И если разобраться в принципе работы, то в такую броню можно и танк затянуть. Бойл уже хотел было вызвать Синицу, но и попросить, чтобы исследования научников двигались в сторону более практического подхода, у уязвимости и слабости броневиртушек вычислить, к примеру. Но тут громко затикал индикатор обратного отсчёта, привлекая внимание и сообщая, что до цифры 0 остались считанные секунды. "Внимание!" обратился по общему каналу к бойцам Павел. "Общая готовность. 3 2 1. И" Что И, Павел не знал. Таймер дошёл до нуля и мигнул красным. А подлые пришельцы как будто бы этого не заметили. Павел и вместе с ним тысячи пар глаз безотрывно следили за объектами П-1 и П-2, но ничего необычного с ними не происходило. Они стояли и только пылили время от времени. «Марин?» — полковник всё-таки вызвал руководителя научного сектора. «Вы по вскрытию можете понять, как у инопланетян с чувством юмора?» Они могли с этим отчётом тупо пошутить. Вряд ли. Может, мы его неправильно расшифровали? Хотя это же простейший код. Ошибки быть не должно, откликнулась Марина. Хорошо, ждём. И они ждали. Артиллеристы в сотый раз сверяли точки пристрелки. Солдаты Уварова, запотевшими ладонями, сжимали рукояти своих чудо-винтовок. Операторы маялись внутри своих МКП, глядя на неменяющуюся вот уже почти час картинку. У вас как? Без изменений. Без всяких прилюдий появился в эфире генерал Ромин. Как видите, трансляция с объекта П2 шла и в Уссурийск. Может, для профилактики бахнем по пирамиде чем-нибудь? В разговор вклинился малой, а Павел выругался сквозь зубы. На канале управления вместе с ним находились и командиры взводов. И в этом не было бы никакой проблемы, будь они людьми военными. Это кто там такой смелый? Толковник, следите за своими людьми. Если кто-то вдруг бахнет без приказа, сразу пойдёт под трибунал. Теперь по ситуации. Ждём ещё 2 часа, потом половину личного состава отправляем отдыхать и дальше несём дежурство. Возражения есть? В общем-то возражений не было. Генерал был прав. Людям и отдыхать надо было, но и без охраны периметр застава оставлять было глупо. Другой вопрос был в том, сколько эти смены продлятся: сутки, неделю? Когда они смогут игнорировать сигнал, который подали пришельцы. Глядите! Вновь возник на командной частоте малой, и Павел скрипнул зубами. Он опять забыл этого неуёмного паренька отключить. Там, там что-то началось. Павел бросил взгляд на трансляции и понял, что началось сразу на обоих объектах. Изменения были еле заметными. На гранях перевёрнутых пирамид появились небольшие трещины. Вверху, возле их основания, щели были тонкими. но к низу они становились шире, и они продолжали расширяться. «Ну всё, полковник, действительно началось. С Богом и...» Дальнейшее пожелание Ромина потонуло в рёве тревожных сирен. «И вам удачи!» Отслеживать ситуацию на П-2 было неудобно. Дроны не могли подобраться близко к пирамиде, и даже несмотря на их мощную оптику, издалека детали были не видны, поэтому Павел наблюдал за уссурийской пирамидой. Из разскрывшихся створок сначала высыпались клубы жёлтого песка. Павел смотрился, стараясь за песчаной мутью хоть что-то рассмотреть. Движение. Точно. Из раскрывшегося проёма, как из улья, вылетело туча вертушек. Просто невероятно огромная туча.